Недели две отсутствовал дядя Автоном, занятый в Москве важными государевыми делами. По Василискиному лучше бы вообще не возвращался. Приедет, увезет Петрушу. Как тогда жить? Посему, увидев как-то перед вечером, что в ворота въезжают два всадника, один большой, один маленький, княжна схватилась за сердце то был дядя со своим веселым карликом. Кончаются Петеньки на гостевании. Про своего тятю Петруша ни разу словом не обмолвился, хоть Василиска и пробовала спрашивать. Взгляд у двоюродного братца сразу становился сонный, неживой. Неинтересно ему было об отце говорить. А вот родитель по своему детятке сильно соскучился и обнимал его, и гладил, и нежные слова говорил. Петруша все это сносил молча. Немножко отлегло, когда Василиска спустилась вниз и услышала, как Автоном Львович объясняет, что выпросил у князь Кесаря целую неделю вдохновения от многотрудной службы, и намерен провести всю седмицу в Сагдееве. «Буду тебя азбуке учить», — ласково сказал он сыну. Василиска удивилась. «Зачем это? Петруша лучше моего читать умеет. Почитай, тяти!» Сунула ему книжку, что на столе лежала, заморские очуды. Давича вместе картинки разглядывали. Петруша без выражения тусклый скороговоркой стал читать. Если попадались, то и латинские буквы, которых Василиска не знала. Дядя был в потрясении. Странно, как это он не ведает, что у него сын грамотен? «Петруша не то что читать, он и про звезды на небе, и про страны разные знает», — сообщила Василиска. «Нарочно спросить не ответит, а захочет, сам сказывает». «Ай да день! Всем дням день!» — непонятно прошептал Автоном Львович. «Чую, будет мне нынче счастье». Князь Матвей удивился. «Какое счастье? О чем глаголишь?» Шурин поднялся из-за стола, взяв хозяина за рукав. «Пойдем-ка к тебе в письменную. Разговор есть». Важный. И взрослые ушли, а Василиска повела Петрушу во двор. Нынче в ночь кобыла-птаха собиралась жеребиться. Как на такое не посмотреть? Петруша был не похож на себя. Хмурил брови, тряс головой, что-то приборматывал. Наверное, из-за встречи с тяти разволновался. Под крыльцом к детям пристал Карла. Звали его Яшкой. Ну что, говорит, красавица, не надумала за меня идти? Наплодили бы мышат с ежатами. Искалиться. Василиска тоже посмеялась вежливо. Яшка рассматривал ее, будто в самом деле собирался свататься. Пахло от него, как от мокрой собаки, в пору нос зажимать. Синий кафтанчик, вблизи посмотреть, Оказался весь засаленный в пятнах. Карла прошевелил губами. Она разбрала. Похоже-то как. Ох, похоже. На кого это я похожа? Рассердилась княжна. А ты, детинушка, чем пустое молоть, лучше бы в баню сходил, помылся. Но потешный человечек только подмигнул и зашагал себе прочь на куцых ножках. А руки у него свисали чуть не до земли. Вдруг Петруша схватил Василиску за локоть и потащил в сторону ворот. Она удивилась, мальчик никогда не вел себя так порывисто. Конюшни не там!» Не ответив, он волок ее дальше. Через освещенное окно была видна письменная комната, в которой разговаривали свой важный разговор отцы. Дядя Автоном стоял, нависнув над креслом, в котором съежился князь Матвей. Судя по его лицу, беседа была завлекательной. Но еще завлекательнее было узнать, что за муха укусила Петрушу и куда это он тянет свою обожательницу».